Глава 61. Петрова почти сразу забилась в судорогах. Надо было это предвидеть, подумал Джжан. Но в прошлый раз он опробовал на себе и не мог вспомнить, каково это было. Его мозг был отключен на все время. Теперь он наблюдал, как дрожат губы Петровой, как в уголках рта скапливается пена. Ее руки дико метались по полу медицинского модуля. Каждый мускул ее тела дрожал. Казалось, она сейчас разорвется на части. казалось Она умирает. Он мог только наблюдать и не дать ей причинить себе вред. Больше ничего. Когда она немного расслабилась, он поймал себя на мысли, что ему очень хочется ее разбудить, но она должна прийти в себя сама, и лучшей терапией было бы дать ей поспать, пока ее тело само не решит, что пора просыпаться. Жаль, времени у них в обрез. Он поднял ее на ноги. Она не хотела вставать, не сопротивлялась. Для этого ей не хватало мышечного контроля. Но обмякла в его руках, и он едва не уронил её. Её глаза были открыты, но чтобы она не видела, куда бы ни отправилась, она словно старалась стать как можно меньше, как будто пряталась. «Чёрт!» — вырыгался он вслух. Она была в беспамятстве. «Чёрт! Ну же, Петрова, вернись! Вынырни!» Он чувствовал, как она дрожит. Не так, как раньше в припадке, просто дрожь. Мелкая дрожь страха. Под струился по ее щекам и лбу, пульс скакал, кожа пульсировала. Сердце гоняло пропитанную адреналином кровь к мозгу и конечностям. Она застыла на миг, впав почти в кататонию, желая избежать того, что он на нее обрушил. Она исчезла, потерялась для мира, попала в ловушку собственных воспоминаний. Он знал, что так может случиться. Флэшбеки непостоянные и зависят от конкретного человека. некоторые Пережив травму, становились замкнутыми и необщительными, но при этом могли почти нормально функционировать. Другие полностью уходили в мир внутри своего черепа. Он не знал, как долго может длиться воспоминание. Может, несколько минут, а может и несколько часов. Часов у них не было. Он знал, что они должны выбраться, как можно скорее покинуть персефону вернуться на Артемиду, где он мог бы наблюдать за Петровой. По крайней мере, ему повезло. Он изучил план корабля-колонии. Раньше он думал, что им придется пробиваться к шлюзу через орду каннибалов, но теперь он понял, как лучше действовать. Они могут отправиться на корму, дальше в недра корабля, к большому грузовому шлюзу за криохранилищем, туда, где Евредика построила свою катапульту, туда, где Петрова разрушила ее лазером. Выбраться будет нелегко, но у них есть шанс. Нужно только заставить ее двигаться каким-то образом. Он снова попытался поднять ее, и она тяжело опустилась на пол, скрестив ноги. Ее глаза смотрели в никуда. «Помоги мне», — сказал он. «Ты вообще меня слышишь?» — она не ответила. Джан присел на корточки и подхватил ее мышки По крайней мере, попытался. Как только он дотронулся до нее, она взорвалась от ярости. Сжатый кулак ударил по лицевой панели его шлема, а ноги оттолкнули его от себя с такой силой, что он повалился назад, опрокинув тележку с медицинскими инструментами, которые всё звенели и звенели, падая на пол. Он дико взмахнул руками, стараясь не упасть на закреплённый на спине комплект жизнеобеспечения. Голова дёрнулась в бок так сильно, что он подумал, не получил ли травму. Чувствуя себя глупо, даже карикатурно, он поднялся на ноги. Петрова забилась под смотровую кровать, подтянув колени к подбородку, и по-прежнему смотрела в пустоту. «Мама», — прошептала она, так слабо, что он едва её услышал. «Мама, забери меня. Найди меня, пожалуйста». Джан позволил себе короткую передышку. Он взял её шлем, впервые заметил, что её рука всё ещё привязана к койке. Правильно. Он вышел из виртуальной реальности в тот момент, когда она собиралась ампутировать палец. Что ж, пусть остаётся прикованной. Хотя бы временно. Прежде всего нужно подготовить её к выходу в открытый космос. Он нашел ее перчатки и надел одну из них на скованную руку. Пристегнет к скафандру позже. Чтобы надеть перчатку на свободную руку, пришлось потрудиться, но он справился. Затем он осторожно опустил шлем ей на голову и защелкнул. Тогда она закричала.